16. Передо мной на стол бухнули несколько внушительных фолиантов, только чудом не развалившихся от столь непочтительного обращения, а следом блокнот, представляющий собой склад листочков, запертых в потертой кожаной обложке на заклепках. Спросить, что это за путевые заметки, не успела. Анри водрузил на стол чернильницу, перья, бумагу и кивнул. «Развлекайся!» Я покосилась на книги, явно пережившие не одно тысячелетие, благодаря заговорённому заклинанию и специальному зелью, которым нужно было раз в пару десятилетий пропитывать страницы. В детстве обожала этим заниматься. Мне нравился запах бумаги, кожи и немножечко пыли. А ещё нравился цвет зелья — рубиновый с сиреневыми прожилками, да специальная кисть с длинной ручкой и густой шелковистой щетиной. Правда, в отличие от прислуги, которая терпеть это не могла и спешила побыстрее расправиться с выданными им стопками, толку от меня было мало. Я могла открыть книгу и забыть зачем, потерявшись в строчках. Хотя тогда ещё мало что понимала в прочитанном. Так, что у нас тут? Глубинная тьма и её истоки, в двух томах. Прелесть какая! В Мортенхейме была похожая, только, кажется, поновее. Интересно, сильно они отличаются? «Думаете, я чего-то не знаю о некромагии?» Насмешливый взгляд мужа говорил о том, что не просто думает, уверен. Я подавила желание воткнуть ему в руку перо. Слишком уж близко он наклонился, опираясь о стол. Выглядел Анри уже лучше. Серо-зелёный сменился на бледно-салатовый. Тёмные круги под глазами стали меньше. Сейчас муж напоминал только что поднятую куклу, а не зомби четвёртой степени свежести. Судя по тому, как согревало запястье, жар тоже стал поменьше, что не могло не радовать. Несколько дней мы не виделись, а спросить, что с ним, не позволила гордость. Оставалось только глядеть на браслет, потому как на следующее утро после нашего совместного помешательства я проснулась уже одна и списала это недоразумение на близость смерти. Иногда нужно позволить себе такие вот глупости, чтобы потом с новыми силами взяться за ум. А мне это грозило в прямом смысле. Стоило немного прийти в себя, тут же вытряхнули из постели и заставили спуститься вниз. Развитие куклы, отслепка к изъявлению воли. Двойственная природа куклы-мага, некромагия, редкие боевые техники. Всё это было мне знакомо, так или иначе. Не думаю, что найду для себя здесь что-то новое. Но главное, он что, серьёзно хочет, чтобы я всем этим занималась? Взгляд наткнулся на следующее название, и я замерла с открытым ртом. О, -о, О Клеймо Дюхайма авторство его жены Ильмы Вариль Дюхайм. Супруги были очень близки. После его гибели Ильма с сыновьями вынуждена была бежать и скрываться. Неудивительно, поскольку она тоже была некромагом. А после того, как её муж вывел на поле боя армию мёртвых, ею и детьми многие заинтересовались. Отец эту книгу с руками бы оторвал за любые деньги. Да и я, если честно, тоже. Откуда она у вас? Анри пожал плечами. «Я много путешествовал». «Замечательный ответ. На все случаи жизни». Он опустился в кресло и указал на блокнот. «Это может быть вам полезно». «Что это?» «Мои записи». «Зачем мне ваши записи?» «По некромагии». «Зачем вам записи по некромагии?» Анри приподнял брови, и желание воткнуть ему перо в руку стало ещё сильнее. Ейцу понятно зачем. Он готовился к встрече со мной». Изучал некромагов, так сказать, изнутри. «Чтобы тебе всю жизнь цифры и столбики сводить, скотина расчётливая!» Я отшвырнула блокнот так, что он проехался по столу и непременно свалился бы на пол, не подхватя его муж прямо в полёте. «Ну что я могу сказать? Молодец!» «Мне они точно не пригодятся!» и «Ещё как пригодятся!» «Здесь сведения из летописей, собранных в личном архиве Эльгера». Древние заклинания, совмещенные с классикой магии армалов, эксперименты некромагов-учёных и много чего ещё. Такого ты нигде не найдёшь. Можете засунуть их себе в архив. Я сложила руки на груди и выпрямилась, идеально повторяя спинку стула. В отличие от библиотеки Мортенхейма, здесь было поразительно светло днём. Огромные окна рассыпали свет сквозь неплотную завесу полупрозрачных штор. Даже сейчас, несмотря на набежавшие тучи и первый пасмурный день в Лавуа, во всех уголках, на самых дальних полках, мраку не было места. Портьеры в этом доме, видимо, не жаловали. Их неизменно подвязывали витыми шнурами, редко давая волю. Мариса боится темноты? Пальцы мужа оказались рядом с моими неожиданно, погладили запястье издевательски нежно. Невольно раскрыла ладонь, позволяя ему повторить каждую линию невинной лаской если слово «невинный» и «Анри» вообще сочетаются. «Лучше засунь себе в голову то, что там написано». Опасное тепло пробежало по предплечью, горячей волной прошлось по всему телу. «Вам-то это зачем?» «Хочу спать спокойно». Только ему удается так выговорить издевку. Она обманчиво скользит по коже шелком, чтобы мгновение спустя затянуться на шее жесткой удавкой. Я подавила желание отпрянуть, отнять руку, Напротив, подалась вперёд. Поймала его запястье в кольцо пальцев, вычерчивая узор браслета подушечками, не сводя с мужа тягучего взгляда, не отступая и не уступая. «Предположим, я всё это прочитаю. Дальше-то что?» «Дальше перейдёшь к практике. Вам надоел этот дом? Не здесь, Тереза», — Анри улыбнулся. «И я буду рядом. На всякий случай». «Хм, с чего он взял, что мне сдалась такая радость?» «А если я откажусь?» «Будешь заниматься в моём кабинете». «Хорошая идея — попасть в его кабинет. Вот только прямо сейчас воспользоваться ею не получится, будет слишком подозрительно». Я настолько ушла в себя, что не сразу заметила, как муж скользнул свободной рукой в карман и протянул мне коробочку, обитую бархатом цвета стали. «Что это?» «Открой». Внутри оказалось кольцо с небольшим камнем. Я поднесла его к глазам, чтобы убедиться, что они меня не обманывают. Не обманывали. Белое золото и алый эрнит. он же камень-мага. По цвету нечто среднее между сапфиром и лазуритом. Непрозрачный, с чернильными прожилками. У меня даже во рту пересохло. Его месторождение иссякло ещё до новой эпохи. Последние упоминания о нём встречались не то в тёмные времена, не то ещё раньше. Прелесть его заключалась в том, что маги всегда могли отслеживать по нему состояние внутренней стихии. Стоила такая штуковина целое состояние, если знать, где искать. Все они давно осели по музеям до сокровищницам коллекционеров и превратились в бесполезные ископаемые. Бесполезные, потому что сила камней угасала вместе с ослабевающей во всём мире магией. Когда камень удалялся от её источника, умирал в течение нескольких десятилетий. Но этот был жив». Он сиял и переливался так, словно его только-только сняли с пальца сильного мага. И чем сильнее дрожала моя рука, тем ярче становился цвет, словно камень раскалялся изнутри. «Надеюсь, не стоит объяснять, как им пользоваться?» Не стоило. Чем больше волновалась магия, тем ярче становился камень. И если возникала опасность, начинал чернеть. В спокойном же состоянии он был насыщенного цвета ночной синевы с тонкими чёрными прожилками. «Лучше объясните, где вы его нашли». Я вцепилась в мужа взглядом, но Анри и бровью не повёл. Кольцо принадлежало отцу. Его стихии временами вели себя не сдержанно. «Но почему вы отдали его мне?» «Тебе он сейчас нужнее, чем сейфу». Анри пожал плечами и поднялся. А меня вдруг ощутимо тряхнуло. Я представила, что снова остаюсь один на один с тьмой, ухожу на грань, и руки похолодели, а желудок провалился в левую пятку. Ну или в правую. Дело это не меняло. Стоило задуматься о чернилах ледяных плетей смерти, внутри все сжималось, а сердце трепыхалось, как пойманная в селке птица. Ладони позорно вспотели, вместе с ними вспотела я вся целиком. Всевидящий. Только этого мне еще не хватало. Я теперь что, собственной магии буду бояться? Пожалуй, немного прогуляюсь. Хмыкнула, собираясь подняться, но тяжелый взгляд мужа пригвоздил меня к стулу. Сиди здесь и занимайся. Вот ещё. Я вскочила, на сильные ладони скользнули по моим рукам, обжигая, сжали крепко, властно. Мне дурно, сообщила я. «Принести тазик. Я задохнулась от возмущения. Сопеть не начала только потому, что хорошо запомнилось сравнение с чайником. Мало того, что вы приказали за мной следить, не следить, а присматривать. Кто я вам, дитё неразумное, выпалила ему в лицо. «Хуже», — он усмехнулся, — «дети обжигаются и больше не лезут в огонь. Ты же с завидным упорством ищешь неприятности. Не просто ищешь, но и находишь». Прищурилась с лихвой, возвращая ему издевку «Вы не имеете права мне приказывать. Вы мне вообще никто». Посветлевшие глаза полыхнули так, что я отшатнулась. Муж до боли сдавил мое запястье, которое и без того немилосердно жёг браслет. «Если тебя что-то не устраивает, исправить это можно в два счёта». Он отшвырнул мою руку и вышел так стремительно, что только чудом не сквозь дверь или вместе с ней. Под золотисто-чёрным узором наливались следы от пальцев, и я невольно потёрла пылающую кожу и отвернулась к окну. Столы здесь были не такие большие, как в Мортенхейме, а вот пузатые настольные лампы под абажурами поразительно напоминали те, что стояли в замке брата. Не вполне отдавая себе отчёт в том, что делаю, я погладила абажур сливового оттенка, расписанный неярким сиреневым узором. Какие-то веточки и птицы, ничего особенного. Сияние камня померкло, и я захлопнула коробочку. Не стану я носить это кольцо, жила без этого камня раньше и дальше проживу. По окнам забарабанил дождь, размазывая по стеклу первые капли слёз, я прижалась к нему лбом, по-детски расплющив нос. Подышала на него и нарисовала сердечко, как частенько делала сестрёнка. Этот незамысловатый узор напоминал о доме, о бесконечных выговорах её светлости, о щебетании лави, от которых временами хотелось зажать уши, и которые сейчас представлялись самой сладкой музыкой на свете. К слову о музыке, играть сестра не любила, но поскольку леди обязаны иметь достойные увлечения, частенько тренькала на рояле, чтобы матушка оставила её в покое. Вспомнилось, как брат входил в дом прошлой зимой, стряхивая с накидки снег, улыбаясь, как не улыбался уже давно. Как смотрел на Луизу, которая в те дни представлялась мне тщеславной, бесстыдной дурой. «Ни на минуту не забывать, зачем я здесь. Не забуду. Люблю вас», — написала на запотевшем отдыхании стекле, стёрла след рукавом и уселась за стол. «Пора и впрямь браться за ум. Может, в этих книгах найдётся что-нибудь такое, о чём я ещё не слышала». Не говоря уже о записях по архивам Эльгера, у которого источники знаний восходят к безграничной силе Мааджари. Не воспользоваться таким было бы просто глупо, не говоря уже о том, что со мной творится. Не вернусь к магии сейчас же, так и буду бояться всю оставшуюся жизнь. А это точно не для меня.